Но он заработал веслами более энергично, чем обычно, и вскоре Марианна, на ходу бросив ему монету, выпрыгнула на скалы и поспешила к дому. Она вихрем ворвалась в комнату, задыхаясь от быстрого подъема. Жоливаль разговаривал с рыбаком, который поставил на стол корзину с отливающей синевой макрелью. Запах свежей рыбы наполнил комнату, смешиваясь с идущим от очага древесным духом. — Аркадиус! — бросила Марианна. — Надо немедленно найти какое-нибудь судно. Я встретила... — она запнулась. Оба мужчины обернулись к ней, и она увидела, что рыбаком был никто иной, как Жан Ледрю. Судно? — спокойно спросил он. — Для чего? — Вам моего уже недостаточно. Она, как подкошенная, рухнула на скамью, расстегнула душивший ее плащ и отбросила назад чепчик. — Я думала, что вы уже не приедете, что с вами что-то случилось, не знаю что! — сказала она. — Нет, все прошло хорошо. Просто мне пришлось остаться на несколько дней в Мурле. Один из моих людей заболел. Он слегка замялся при объяснении. Но Марианна была слишком рада, увидев его снова, чтобы обратить внимание на такую мелочь. — Главное, чтобы приехали, — сказала она, — и ваше судно здесь. — Да, возле башни Магдалины. Но я сейчас отчаливаю в конкет. Вы уезжаете? — Жан показал на корзину с макрелью. — Я простой рыбак, который приходил продать рыбу, и мне, ясное дело, нечего тут делать в Брестском порту, кроме этого. Но не беспокойтесь, я завтра вернусь. Все готово, как вы договорились, в Сен-Мало. В нескольких словах сначала Аркадиус, затем Марианна, ознакомила его с тем, о чем он еще не знал, рана, езона, невозможность для него что-нибудь предпринять раньше недели, необходимость усилий для его освобождения, а также нависшая над ним угроза наказания. Едва он поправится, оставлявший очень короткий промежуток времени для действий. Жан Ледрю выслушал все это, нахмурив брови и раздраженно покручивая кончики усов. Когда Марианна закончила сообщение о недавнем разговоре с Видоком, он с такой силой ударил кулаком по столу, что несколько рыб вылетело из их ивовой тюрьмы. Вы забыли только об одном на очень важном — о море. На нем не всегда можно делать то, что хочешь. И через неделю погода будет такая плохая, что ируаза станет непроходимой. Надо, чтобы не позже, чем через пять дней заключенный находился на борту корабля, который придет за ним к конкету. Корабль? Какой корабль? Какая разница? Тот, который перевезет его через океан, конечно. Он будет в Эссане через три дня и не может задерживаться там дольше без того, чтобы береговая охрана не засекла его. Мы отправимся в рождественскую ночь. Марианна и Жолеваль озадаченно переглянулись. То ли Ледрю не в своем уме, то ли ничего не понял из того, что ему говорили. Молодая женщина решила повторить сказанное. Жан. — Мы вам сказали, что раньше недели Изон не восстановит свои силы настолько, чтобы взобраться на стену или спуститься на веревки, или делать какие-нибудь другие резкие движения, необходимые при бегстве. — Но я думаю, у него, по крайней мере, хватит сил перепилить цепь, которая приковывает его к кровати. «Особенно если, как вы мне сказали, у него есть необходимые инструменты, и деньги, за которые можно получше питаться». «Мы все это сделали», — вмешался Аркадиус. «Но этого совершенно недостаточно. А что хотите сделать вы?» «Поситить его очень просто. Я знаю, где находится лазарет. С самого края почти снаружи. Стены там не такие высокие, на них легче взбираться». Нас, двенадцать человек, привыкших в бурю бегать по реям, ворваться в лазарет, схватить вашего друга и переправить его через стену, будет детской забавой. Мы оглушим всех, кто окажет сопротивление, и, поверьте мне, это будет проделано быстро. В рождественскую ночь самый высокий прилив будет в полночь, мы приготовимся к отплытию вместе с ним. сен будет стоять на якоре у подножия Кхэровэля. — К тому же, — добавил он с внезапной улыбкой, вызванной растерянным видом его собеседников, — охранники тоже на свой манер празднуют Рождество. Они напьются, как сапожники, и мы без труда достигнем цели. Какие будут возражения? Марианна глубоко вздохнула, словно после долгого пребывания под водой и вынырнула на свежий воздух. После всех этих дней, сомнений и тревог, спокойная уверенность Жанна Ледрю слегка ошеломила ее. Но какой же она оказалась убедительной! — Я не смею возражать, — улыбнулась она. — Да вы и не приняли бы никаких возражений, не так ли? — Никаких, — ответил он серьезно, но глаза его прищурились, когда он забрасывал корзину с рыбой на плечо. Веселый огонек промелькнул в его взгляде, что являлось у этого молчаливого бретонца знаком необычайной радости. — Предупредите заключенного, что это будет вечером в понедельник. Пусть перепилит цепь к одиннадцати часам. Остальное мое дело. Что касается вас, следите за прибытием шхуны, и когда вы увидите ее у набережной... «Дождитесь ночи и приходите на нее!» И с последним прощальным жестом моряк вышел из дома, пересек садик и большими прыжками стал спускаться к порту. Какое-то время было слышно, как он насвистывает веселую песенку моряков Сюркуфа, которую Марианна впервые услышала с удалявшейся под парусом маленькой лодки в тот ужасный день, когда она осталась пленницей Мурвана. «Как по ветру к нам из Англии фрегат летит бесстрашно по волнам!» Оставшись вдвоем у стола, на который Жан выложил несколько рыб, Марианна и Жулеваль переглянулись, не зная, что сказать друг другу. В конце концов Аркадиус пожал плечами, взял из синей фаянсовой голландской кружки сигару, поводил ею у себя под носом, нагнулся к огню и прикурил. Ароматный дым поплыл по комнате, изгоняя запах макрели. — Он абсолютно прав, — сказал Виконт. — Только дерзкая отвага выигрывает в подобной ситуации, и к тому же у нас нет выбора. — Вы думаете, что у него получится? — обеспокоенно спросила Марианна. — Я надеюсь. В противном случае, мое дорогое дитя, нас ничто не спасет. Всех повесят на реях какого-нибудь фрегата, если только раньше не пристрелят. Ибо если нас поймают, то, безусловно, не пощадят. Это вас не пугает? — Пугает. Единственное, что меня пугает, Аркадиус, — это жизнь без Язона. Все остальное мне безразлично, даже веревка или пуля. Жолеваль выпустил несколько клубов дыма, затем внимательно посмотрел на покрасневший кончик сигары. — Я давно заметил, что вы созданы, чтобы стать великой возлюбленной, великой героиней или великой... — Сумасбродкой, — сказал он ласково. — Лично я достаточно люблю жизнь, и поскольку в этом доме стоят семь святых, я попрошу сделать все, что в их силах, чтобы эта веселенькая рождественская ночь, которую пообещал нам пылкий капитан, не стала для нас последней. И Аркадиус вышел в сад докуривать сигару, в то время как Марианна стала машинально чистить рыбу.